Глава 31 первая Камера, решетка и компания из двоих мертвецов. Знакомый антураж. Разве что мертвецов тогда не было, и хорошо. Мертвецов Кэрон не любил. Не то чтобы боялся, скорее уж внушали ему отвращение. Сидит вот, скалится, следит пустыми глазницами. От мертвецов пахнет плесенью и воском, а свеча догорает, осталось едва ли полтора дюйма. Мерзко. И больно. Все еще больно. Кейрон пытается ходить, мерит камеру шагами, решетку он осмотрел, убеждаясь, что та крепка. Мертвецы смеялись беззвучно. Третий не лишний в такой компании. Ничего, выберется. Как-нибудь выберется. Из камеры. из проклятого дома, и Танис вытащит. Главное, чтобы ее не тронули, а то ведь проклятие. Вечно у него все не так. Он услышал, как наверху, где-то очень наверху, открывается дверь, и теплый воздух качнул рыжий хвост свечи. Кейрон замер у решетки. А гость не спешил. Дразнит. С лампой появился, заправленный доверху, и свертком, который швырнул Кейрону, а Кейрон поймал, потому что не настолько гордый, чтобы от холода околеть. Гость, вернее, хозяин, устроился на грубо сколоченном табурете. Он сгорбился, упираясь локтями в колени, широко расставив ноги в позе более подходящей уличному проходимцу, нежели герцогу, смотрел, рассматривал и Кэрон его. Не похож на рисунок Танист, хотя есть что-то этакое в чертах лица и шрам полукруглый взгляд с прищуром улыбка эта фальшивая за которой пробивается усталость морщины люди рано стареют а от этого несло болезнью а вот ты познакомились сказал шефолк Кейрон из рода мягкого олова полагаю к вашим услугам кейрон вежливо поклонился освальд шефолк или правильнее будет сказать войтах гришвец как вам будет угодно Спасибо за заботу. Старые, но чистые штаны, шерстяные, плотные и рубашка, от которой пахло шефолком. Его же свитер толстые вязки, ботинки растоптанные, но все одно тесноватые. Я не о вас забочусь, а о себе. А пока мне ваша смерть крайне невыгодна. Неужели? А мне казалось, я вам мешаю. «Мешаешь», — согласился Освальд и вытащил из ботинка узкий клинок. «Ты себе представить не в состоянии, насколько ты мне мешаешь, но мы ведь оба знаем, что скрыть твою смерть не получится. А мне гости не нужны». Клинок провернулся на острие, оставив на столешнице очередную метку. «Меня искать станут, но пока Кейрон жив, не сунутся». А вот смерть – хороший повод, только Шефолк его не даст. «И зачем ты пришел?» – Кейрон прислонился к решетке. «Одежду принес, если ты не заметил. Да и взглянуть на тебя охота было. Я ведь тоже любопытный. Интересно стало, чем же ты Танис так зацепил?» Клинок кренился то влево, то вправо. Почти ложится на столешницу, но поднимается по слушной руке Шеффолка. Бледные его пальцы не утратили былой ловкости. «Что с ней?» «Ничего, ты же видел». Насмешливый взгляд и поджатые губы. «Убьешь?» «Себя, да. Сам понимаешь, другого варианта у меня нет. Мы ведь не договоримся». Кейрон покачал головой. «Солгать?» «Этот ложь почует». Он зажал клинок меж пальцев, так что лишь кромка потемневшая, опаленная на свече, выступала. Конечно, не договоримся. Да если бы ты и предложил, то слишком рискованно. А рисковать я не могу. Шанс только один. Угробить город? А тебе жаль? Сколько людей погибнет? Много. Шефел крисовал на столешнице легко, вспарывая толстый слой грязи, ее покрывавший. Но тебе ли до людей дело? Вам ли? Кто мы для вас? Нишерасса? Он подался вперед. Или ресурс, который вот-вот выйдет из-под контроля? Молчишь? Не знаю, что сказать. Что-нибудь? Кейрон дернул решетку, прутья которой покрыла ржавчина и паутина. Крепкая. Что-нибудь. Можно что-нибудь и сказать, раз уж так оно выпало. Побеседовать. Он едва не наступил на мертвеца. Заделый, тот с хрустом покачнулся, но не упал, повис. Пальцы его давно приросли к решетке. Видишь ли, я от политики далек. Мне на политику мозгов не хватает. Шефл кмыкнул, но на мгновение остановил резьбу по дереву. А с ножом управляется ловко. Сразу виден немалый опыт. И вряд ли на дереве тренировался. Сколько на его счету. Кейрн и сам не знал, хочет ли получить ответ на этот вопрос. — Потому и сижу. Точнее, сидел. Поправился Кейрон в управлении. Ловил всяких ублюдков, вроде тебя. На этого намекаешь? Освальд кивнул на мертвеца. Да нет, я образно выражаюсь. Воры там, грабители. Или вот еще торговцы живым товаром. Этих я с приогромным удовольствием на виселицу сопроводил. Убийца, опять же. И мне как-то не важно, какой мои клиенты расы. Демократичен, значит. Пожалуй, что... Хорошая позиция. Шеффолк убрал клинок в рукав. Вот только продержится она лишь до того момента, когда тебе придется выбирать между человеком и кем-то из ваших. Хотя, может, у тебя и вправду мозгов не хватает. Вот и позволяют оставаться принципиальным. Видишь ли, дорогой мой, гость. Он остановился в шаге от решетки, и дотянуться было бы легко. А дальше что? Шею свернуть? И если Кейрон прав, это ничего не изменит. Убирать нужно не Шеффолка. Война началась, и идет она уже несколько лет. А чем закончится? Это зависит от готовности сторон жертвовать фигуры. Он повернулся спиной и направился к выходу. Стой! Что? Шефолк остановился. Как долго мне здесь сидеть? Как получится. На твоем месте я бы не слишком торопил события. Кейрон кивнул. Спасибо за лампу. Не за что. Не скучай. Не буду. Компания таки есть. Шеффолк поднимался долго, и Кэрон считал ступени по его шагам. Оставшись же наедине с собой, он опустился на камень. Время. Времени почти не осталось. Он чувствовал, как выгорают минута за минутой. Молчал. Ждал. Слушал тишину и, повернувшись спиной к мертвецам, старался не думать о них. Масло таяло. Подбиралась темнота о снею и мысли о бренности бытия. А если Шефалк не вернется, с него станется забыть о гости. Несколько дней Кейрон протянет, а потом. Пить уже хотелось. Он старался отрешиться от мысли о жажде, но когда где-то высоко над головой заскрипела дверь, Кэйрон с трудом сдержал счастливый смех. Все-таки смерть бывает разной. Она спускалась не спеша, давая время успокоиться. И первым появилось желтое, мысленистое пятно света. За ним тень, неестественно длинная, ломкая. Она дергалась, точно ей самой было тесно в подземелье. И хозяин тени вздрагивал. «Какие гости!» Кэйр наскалился и, потеснив мертвеца, вцепился в решетку. «Неужели и вы решили меня навестить, многоуважаемый Рик?» Тот замер на верхней ступеньке, подслеповато щурясь. «Ходите, располагайтесь. Фиглярствуйте. А что еще делать-то остается?» «Как рука». «Спасибо, уже хорошо». Руку Кейра на всякий случай за спину спрятал. Его собеседник, казалось, маневра не заметил. Остановившись у самой решетки, Рик крутил головой и хмурился. «Вам тоже не по душе это место?» «Понимаю. И с удовольствием продолжил бы нашу беседу где-нибудь в гостиной, а лучше в управлении». Вам доводилось бывать в управлении? Нет. Поверьте, слухи о нем преувеличены. Там есть очень даже симпатичные допросные. Нет, мебель, не спорю, казенная, однако, при том... Ты много говоришь. Рик поставил лампу на краешек стола и сам же на него оперся, раскрытой ладонью. Это нервное, доверительно ответил Кейрон. Я, когда нервничаю, всегда болтаю. Матушку это в свое время очень раздражало. Рик. Из четверых именно Рик. Нелепый, невезучий, пожалуй, еще более невезучий, чем Кейрон. Он и сейчас-то выглядит смешным в костюме, словно бы с чужого плеча. Пиджак собрался в подмышках складками, а рукава коротковаты. и из-под них выглядывали манжеты белой рубашки. Высокий накрахмаленный воротник топорщился, и клечатый шейный платок, заколотый немыслимого вида булавкой, сбился на бок. «Зачем вы сюда пришли?» – спросил Кейрон. Рик снял очки, и лицо его приобрело выражение растерянное, несчастное даже. «И зачем вы все это затеяли?» Молчит, стеклышки трет платком. Кейрон разглядывает. «Чистолюбие? Не ваш случай». «Вам кажется, что вы настолько хорошо меня знаете?» Очки отправляются в нагрудный карман. «Читал ваше досье. Злится». Поджимает вялые губы. У полковника весьма подробные досье. Кэйрон наперся на решетку. Знаете, что там сказано о вас? Что же? Вы вправду нечистолюбивы, хотя при этом обладаете завышенной самооценкой. Правда, наловчились ее скрывать. Вы довольно-таки завистливы, причем неважно чему завидовать. Это назовем ее так. — Патологическая черта характера. Вы могли бы достичь многого, но и тогда вам было бы мало. — Мне же просто интересно, Рик, чего вы пытаетесь добиться, уничтожив город? — А кто сказал, что я его уничтожу? — Что вы, уважаемый Кейрон, я его спасу. — Даже так? — Именно. Я ведь не безумец, а зависть. — Скажите, разве вы никогда никому не завидовали? — Не настолько, чтобы убивать. Я не убиваю, я лишь создаю оружие, и более совершенное, чем создает мастер. В голосе прорезались ревнивые ноты. Рик коснулся массивного камня, венчавшего булавку. Значит, теперь вы завидуете ему? Молчание. Пальцы тарабанят по столешнице, едва-едва не задевая ложи лампы. И Кейрну почти хочется, чтобы Рик задел ее, опрокинул, опалив маслом ноги. Вы полагаете... Кэйрон приник к решетке, и прутья вжались в щеки. Что он занял ваше место? Скорее, незаслуженно занял свое. Почему? Резкий вдох и ноздри раздуваются. Выпячивается нижняя губа, облеклые пальцы впиваются в подбородок. Рассчитываете вызвать меня на откровенность? Ну, вам же самому хочется быть откровенным. Иначе что вы здесь делаете? Тяжело быть гением, о котором никто не знает, правда? злится. И злость искажает лицо, мелкие черты крысиные. Есть в нем что-то от подземника. И сходство это заставляет Кэйрона напрячься. «Сидите!» вдруг бросает Рик, сам присаживаясь на тубурет. «Вам ли не знать, что эта решетка выдержит вас в любом обличии? А если вдруг захотите поэкспериментировать, то прошу, я всегда рад». Он вытащил из кармана моток серебряных нитей. с бляшкой бусиной, встряхнула и надел на руку. Нити прилипли к коже, а бусина растянулась, превращаясь в толстую нашлепку. «Кстати, прикасаться к вам нет нужды», — пояснила Рик, нежно поглаживая плетение. «Достаточно приблизиться на расстоянии шага. Возможно, двух. Честно говоря, у меня нет достаточных данных. Пока, во всяком случае». И что это? Ладонь нестерпимо зачесалась, предупреждая, что чем бы ни была игрушка, трогать ее не стоит. Из Рига тоже. Мое изобретение. Одно из. Он раскрыл ладонь. К сожалению, название не придумал. У меня с этим сложно. Но если вкратце, то оно генерирует узконаправленный пучок на чистоте материнской жилы. В результате, естественный энергетический баланс нарушается. Как я понял, это довольно болезненно. Он сжимал и разжимал пальцы, и серебро вспыхивало. Кстати, мне интересно, насколько быстро происходит восстановление. Имею в виду полное восстановление. Не хочешь обернуться? Не хочу. А все-таки. Рик скалился, демонстрируя мелкие острые зубы, и руку протянул. наглядно демонстрируя, что спорить не стоит. Его терпения хватило подождать, пока Кейрон разденется и потянется к жиле. Тело откликалось медленно, нехотя, и жар расползался по костям, с трудом переплавляя их. Боль бросила на пол, и Кейрон сжался в комок. Как в первый раз. И только пепла нет. В каменном логе воздух пропитан пеплом. Гудят струны огненных жил, а здесь лишь одна и близкая, но не защитит. Она обещала. Он все-таки пережил это обращение, занявшее, показалось, часы. Полторы минуты. Рик постучал пальцем по стеклу часов. Надо же, как долго держится эффект. Кейрон стоял на дрожащих лапах, сглатывая вязкую слюну. И назад. Пошло легче, но все-таки потребовалась минута, чтобы отдышаться. Холодный спертый воздух камеры Кейрон пил и не в силах был насытиться. Одевался быстро, путаясь в чужой одежде, а с пуговицами вовсе не справился. Рик наблюдал, без насмешки, скорее с жадным любопытством. «Вижу, тебе больше не хочется говорить». «Что вы?» Кейрон вытер рот. «Просто отдышусь немного и дальше побеседуем». «Как можно такой-то случай упустить? Знаете, мой дядя всегда утверждал, что чистосердечное признание – лучшее из возможных доказательств вины. А вы, признаться, готовы. Ведь я прав?» Рик хмыкнул. «Так с чего все началось? С того, что ваш братец увел вас женщину? Или раньше? С того, что он всегда и во всем умудрялся быть первым, а вам приходилось жить в тени?» Сначала вы мирились, потом вас это раздражало. Чем дальше, тем сильнее становилось раздражение. А тут война и шанс показать себя. Вас пригласили работать на полигон. Не меня, Ригера. Какое оскорбление. Рик пропустил реплику мимо ушей. А он позвал меня. Знаешь, почему? Откуда же мне? Потому что сам был ни на что не способен. Рик сцепил пальцы, и костяшки захрустели. Мой брат был жадным, лживым ничтожеством, только и умеющим, что красть чужие идеи. Ваши, надо полагать. Чьи еще? Его любимая поговорка «Кто успел, тот и первый». Я же по натуре медлителен. Мне необходимо обдумать мысль, тщательно взвесить все плюсы, минусы, определить возможное направление работы, а он, Он готов был схватиться за любую идею и перекорежить ее, а потом, когда не получилось, выплюнуть. О да, Ригер был энергичной сволочью, у которой легко получалось создавать видимость действия. И все верили. Рик стиснул кулаки, и по серебряной оплетке пробежались искры. Он воровал мои идеи и смеялся в лицо, когда я пробовал его образумить. Мы же братья, мы же должны работать вместе. а потом он украл мою женщину обидно должно быть обидно рекощерился ты же сам знаешь насколько обидно когда твою женщину уводят кейрон заставил себя улыбнуться в ответ два безумца разделенные решеткой не будь ее надежной с замком кейрон рискнул бы вцепился в горло зубы стиснуть а там как нибудь главное чтобы этот нелепый гений Задыхающийся под гнетом собственной гениальности и сдох. Не шали. Гений погрозил пальцем и вытянул руку, по которой разбегались синие искры, а то ведь беседа закончится, и ты так ничего не узнаешь. Да я уже узнал все, что хотел. Кайрон присел на корточки, свесив руки. Неужели? Тебя вы не против некоторой фамильярности? А то, знаете ли, воспитание воспитанием, но обстоятельства беседы способствуют. Да, конечно. Итак, твой брат за тебя злил. Признаться не только тебя, на редкость омерзительная была личность. Шантажист, и громан, беспринципнейшее создание. Полагаю, ему нравилось тебя дразнить. Это ведь из детства пошло, да? Вы читали труд доктора Грэхэма? Крайне познавательный. Он утверждает, что корни всех наших бед именно там, в глубоком детстве. Обязательно прочту, с легким поклоном ответил Рик Но ну, ты отвлекся прости, времени у меня много. Но оно уходит, выгорает, наполняя комнатушку дымом и однажды закончится, оставив Кейрона наедине с мертвецами, а потом мир рухнет, потому что только безумный гений может считать себя умнее. прочих. Итак, полагаю, Риггер заигрался, в прямом смысле слова. Он задолжал весьма серьезным людям, а те потребовали вернуть долг вовсе не деньгами. Медленный кивок. А ты не так и туп, как кажешься. Благодарю. Кейрон поскреб лодыжку. Плотные носки съехали, и шерстяные брючины были чересчур велики. Он пришел к тебе, и ты понял, что он вляпался в неприятности. «Какая разница?» «Никакой, но, думаю, второй вариант. Ты хорошо изучил братца. Почему просто не сдал?» Пожатие плечами». «Предатели не любят, даже если они работают во благо хозяина». Рик шевелил пальцами, перегоняя с одного на другой серебряную искру заряда. «А меня сочли бы именно предателем. Поблагодарили бы, да, но за спиной стали бы шептаться. Избавились бы при первом удобном случае». Понятно. Да, и ты прав, мне было любопытно посмотреть, чем все кончится. И когда любопытство подвигло к действию? Когда Рик попросил о помощи. Он ведь был ничтожеством, любил прихвастнуть, а когда дело дошло, оказалось, что сам он ноль полнейший. А да, он соловьем разливался. Взаимопомощь, родственные узы. Забыл, что некогда на эти родственные узы плевал. Но я помог, мне было несложно. И познакомились с шефолком. Он со мной. Поправил Рик, и искра замерла на мизинце. Кэйрон смотрел на нее, прикидывая расстояние от мизинца до решетки. Шаг два от силы. И хватит, чтобы поймать удар. Страшно. Страшно. Не стал отрицать Кейрон. Я живой. Мне не нравится, когда мне больно делают. Я, можно сказать, категорически против негуманных методов. Рик засмеялся неожиданно басовитым рваным смехом. Забавный ты, сказал он, вытирая глаза ладонью. Я и не предполагал, что настолько. Не бойся, я не садист. Я не причиняю боль без нужды. Рад слышать. Искра дрожала. Кренилась, то почти сливаясь серебром, то вдруг вспыхивая. И Рик с явным интересом наблюдал за ней и за Кейроном. «Значит, у тебя имелась очень важная причина убить. Сколько там погибло при взрывах?» «Понятия не имею». «Не считал?» «Эти данные не представляли интереса». Рик сжал пальцы, и искра погасла. «Любой эксперимент сопряжен с затратами материальными. времени. «То есть те люди для тебя затраты?» «Пожалуй, что так. Ты верно выразился. Люди. Какое мне дело до людей? Их много, и с каждым годом становится все больше. А жизненное пространство, если ты любитель альтернативных работ читал труд достопочтенного доктора Мальтуса, ограничено. Не читал?» «Увы», – развел руками Кэйрон, – «но обещаю при первой же возможности наверстать упущенное». Блеснули отраженным светом очки, которые Рик достал и водрузил на нос. А ведь стекла простые, и нет у него никаких проблем со зрением, но есть желание выглядеть умнее. Не хотелось бы разочаровывать, но вряд ли такая возможность представится. Ты же понимаешь? Конечно, понимаю. Ноги затекли, и плечи тоже, и Кейрон, покачнувшись, все же решился и сел на пол. Расстояние между прутьями позволило высунуть ноги, и Кэйрон шевелил ступнями, разгоняя кровь. Риг же настороженно наблюдал за движением. Боится? Смешно. Он защищен и замком, и решеткой, которая более чем надежна. У него оружие, а он боится. И сам понимает, насколько нелеп в этом страхе. Морщится, кривится, кусает виловатые губы. А ведь и вправду неприятный он. «Не соврал, инстинкт». Молчание затягивалось, и с каждой секунды рик нервничал все больше. Он ерзал на табурете, взгляд метался, не способный выдержать прямого взгляда Кейрона. И страх заставлял Рига дергаться, вновь и вновь сжимая руку, пуская по проволоке серебряные искры. «Итак, а на чем мы остановились?» «На твоем знакомстве с шефолком?» Кейрон заставил себя смотреть в пол. «Ботинки». хорошие ботинки. Разношенные, со стоптанной подошвой, причем стоптана она неравномерно и значит хозяин ботинок явно косолапит. На левом суровая провощенная нить разошлась и подошва отстала от верха. Из подошвы торчали куски нити, а из дыры выглядывали пальцы Кейрона. Он решил воспользоваться тобой, а ты им. Взаимовыгодное, так сказать, сотрудничество. Шеффолк не глуп для человека. Ну да, куда ему до непризнанного гения? И теперь мы подходим к финалу. Пальцы Кэйрона замерли. Шефолк собирается искупать город в лаве, а ты, как я понял, намерен ему помочь. До определенного момента Рик поднялся. Видишь ли, он тоже считает меня слабым, никчемным созданием. Думает, что купил. А на самом деле... На самом деле, легкая улыбка сделала его лицо живым, правда, ненадолго. Она померкла, и Рик, покачнувшись, прижал палец к губам. А это секрет. Большой? Огромный. Лампу он поднял, выставив между собой и Кэроном. Я никому не скажу. Прости. Рик держал ее в кулаке, и бронзовая ручка была велика. Но я тебе чего-то не верю. Надо же, какая жалость. Но я еще вернусь. Буду ждать с нетерпением. Почти не солгал Кэйрон, дотягиваясь до ноги. Все-таки носки сбивались, а пальцы в чужих ботинках мерзли. Это вряд ли. Отозвался Рик. Шефолк убил бы тебя быстрее. Он вообще не любит лишней крови. Хотя и не брезгует. Стой. Не обернулся даже, но остановился. А спина-то прямая, напряженная. И шея прогнулась. подбородок прижался к груди. Страх. И страх явный, от которого не спасет оружие. От триггера он избавился. Да. Почему? Он стал привлекать слишком много внимания, да и ненадежен. Не нужен, уточнил Кэйрон. Это тоже. И как совесть не мучает. Тень распласталась, точно не желала уходить из подвала. Нет. Сухое вязкое слово. И побег. Он старается не спешить, но тень корчится, гротескная, уродливая, выдающая спрятанные эмоции хозяина. И снова темнота, тишина. Мертвецы, которые неважные свидетели, поскольку все равно не расскажут. Время успокоиться и подумать. Кэйрон жив, что несомненный плюс. И обернуться способен, правда, пока от этой способности толку нет, но все равно. Шефл Шефолк не безумен, хотя его план отдает сумасшествием. Рискует. Жаль, что, когда была возможность, Кэйрон ею не воспользовался. Следовало расспросить Таниса со старым ее знакомым. Но, похоже, он любит рисковать. Азарт – честный стимул. И корона. Город в огненной купели И Шеффолк-холл, надежно оседлавший Кремниевую гору. Древняя резиденция забытых королей. На что он рассчитывает? Волнения не только в городе. Волнения неизбежны. Псов обвинят в бездействии или нет. Хуже того, в преднамеренном убийстве. Бунты сами по себе бессмысленные. Их не составило бы труда подавить, но если не один, а два, десять, сотня, армии не хватит. И пойдут ли люди против людей? Вынужденное отступление за перевал временное, но люди сумеют воспользоваться временем, Особенно если во главе станет кто-то достаточно наглый, амбициозный и готовый рискнуть. Проклятие! Кто утопит город в огне? Тот, кто выстроит на месте его другой, принадлежащий людям. Кейрон встал и сел, прошелся вдоль решетки, ощупывая каждый пруд. Он прислушивался к пленке ржавчины, их покрывавшей и трещинам, и выбоинам камню, в который прути уходили. и тяжелым набрякшим петлям, и замку. Шефолк держит Рига за безумного гения, но карманного послушного задумывается ли о мотивах? Конечно, он далеко не мечтатель, и Рига проверял не раз, не два. Ригу не нужны взрывы, а вот возможность, реальная возможность, чтобы город повис на волоске и спасти. Красивый, широкий жест, который ему самому кажется единственным шансом привлечь к себе внимание, стать героем. Идиот. Шефл же видит. Умен для человека? Да, умен. И недооценивать не стоит. Нашел ведь подход к старухе, прижился, притворился герцогом. Карьера для мальчишки из подворотни. Выбираться надо. Сколько еще осталось? День, два? Или в каменном мешке чувство времени подводит? Кэйрон кружит по камере, спотыкается о мертвецов, Лучше не думать о том, что и сам он когда-нибудь станет этаким своеобразным украшением. в Проклятие. От пинка решетка звенит, а в карманах мертвеца пусто. Не совсем, но пара монет, заросших не то грязью, не то жиром, Кэрон ратовал на грязь, грязная добыча, кусок бумаги, которая расползается под пальцами, и носовой платок, а у женщины того меньше. Кошеля на поясе нет, и редикюль дама, надо полагать, в другом месте забыла. Прикасаться мерзко. Нет, не страшно, но сама ткань, мнущаяся под пальцами, сохраняющая форму, будто пропитанная воском, неприятно, ткань. Пропитанная воском. Безумие. Но почему бы не попробовать? И Кэрон, захватив подол платья, рванул. Ткань расходилась беззвучно, оставляя на пальцах жирный налет. Полосу Кэйрон свернул и, зажав между коленями, накрыл руками. Левая соднила и стоило потянуться к жиле, как свежий ожог полоснул болью. Вот сволочь, и кто знает об этом его изобретении? Гений ненормальный, чтоб его... Вдох и выдох, расслабиться, пусть и колени свело судорогой. Снова вдох и на выдохе медленно, перегоняя силу в пальцы, которые почти не ощущаются, Это нормально, это пройдет, главное не отвлекаться. Сердце бьется в ритме жилы, и та, близка, тянет живое железо. Нельзя, не так. Пальцы раскаляются, и, кажется, пахнет паленой шкурой. Вечно у него все не так, как надо, но ткань вспыхивает сразу и резко. Беловатый огонь трещит, и Кейрон, выронив жгут, торопливо поддел его ногой. Со светом жить стало веселей. Вот только мертвецы скалились вовсе недружелюбно. Вам ведь все равно, леди. Кейрон продолжил рвать платье на полосы, все же ткань горела быстро. А мне отсюда выбираться надо. Труп покачивался, и голова кренилась вправо, с трудом удерживаясь на иссохших связках. Почему-то Кейрону было неприятно от мысли, что голова эта, оторвавшись, покатится по полу, и он, стиснув зубы, придержал ее. Вы уж. Пальцы наткнулись на что-то твердое в волосах. Шпильки. Какой же он идиот. Благодарю вас, леди, от всей души. Он высвобождал шпильки осторожно, опасаясь, что время и сырость истончили металл. Раз и два, и третья, выдравшаяся с прядью потускневших волос, с полдюжины набралось. И хотя Кайрон никогда прежде с замками дела не имел, но теорию более-менее представлял. Времени для практики у него с избытком. И, опустившись на колени перед замком, Кэйрон произнес. Может, все-таки по-хорошему договоримся? Первая шпилька сломалась в руке. Марта спускалась осторожно. Со ступенечки на ступенечку. Она уговаривала себя поторопиться. Однако страх был сильнее. Крутые ступеньки скользкие. Легко споткнуться. Полететь вниз. Убиться до смерти. Марта тихонько захихикала. Какая же она глупая. Конечно, этот, который сыночком Ульны притворяется, ее и без того убьет. Чего ж тут? А она все одно дрожит, идет. Ниже, ниже. Встать, передохнуть. Потому как сердце тяжелое в груди колотится. До синих мошек перед глазами. И в ногах слабость непонятная. Трусиха. Всегда такой была. Но не всем же смелыми быть, как Ульны. Бедная, бедная, мучится, когда еще отойдет, надо будет попросить этого, пусть пастора приведет, причастит перед дальнюю дорогой, глядишь, и легче станет измученной душе. А и сама-то Марта в храме давненько не была, с той самой проклятой свадьбы, и ведь не нравился ей тот красивый нос червоточенный, которая во взгляде проскальзывала, в расчетливом таком взгляде, в насмешечках. в хозяйском снисхождении. Как он там сказал? свободу Марта получит в скором времени. А ей-то свобода без надобности. Она-то уж сама и жить не умела. Привыкла, что Ульна рядом. Ульна сильная, умная и знает, как правильно. А с Марты толку немного. И сейчас вот вновь задыхается, стоит, борясь со страхом. С каждой ступенечкой он сильнее твердит, будто бы толку от Марты немного. Там же внизу, небось камера, а ключа от этой камеры у Марты нет, и значит, пользы от ее подвига никакого, а вот вреда, узнает, убьет, ничего, как-нибудь, все одно убьет, следом за побоится оставлять одну, безнадзорную, и пастора, пастор надобно, пусть выслушает покаяние, пусть о милосердии Всевышнего расскажет, да грехи какие нажила отпустит, глядишь, и сердцу полегчает, не говоря уже о душе. И все же Марта спустилась. Почти. Темнота вдруг ожила, рванула и зажала Марте рот широкой ладонью. Темнота вывернула руку с огарком свечи, и Марта заплакала. «Кто вы?» – спросила темнота, а свечу подняла и зажгла. Марта в жизни подобного не видела. Она и плакать забыла, глядела на раскаленные, покрасневший изнутри пальцы парня, И капли огня, стекавшие на фитиле, и на свечу тоже. «Я...» – голос дрожал, да и сама Марта тряслась осиновым листом. «Я вас...» – она протянула ключ, который сжимала в руке так сильно, что кожу пробила. «Вывести вас...» «Я...» «Спасибо...» – он ключ взял и Марту поддержал, хотя она, прижав к груди руки, едва со ступенечек не покатилась. «Извините, если напугал...» – извинила. всколокоченный, раздраженный, и в копоти, и в грязи какой-то. Тощий, тощий в грязи. Как у него и вправду может получиться, если веревка через дверь нельзя, а вот камины, камины давненько не чистили, и этот все грозился. Скоро Освальд вернется. Марта шла, опираясь на его руку, и страх исчез. Теперь она просто спешила. «Вы должны уйти до возвращения». и бесконечная лестница закончилась в шкафу. Замок щелкнул, и Марта Первый выглянула в комнату, убеждая, что ничего не изменилось. Розы, свечи, ульна на кровати все еще дышит, хотя больше похожа на мертвеца, чем на живую женщину. Черный зев камина. Вы серьезно? Мальчишка осторожно отодвинул решетку и, вытянув шею, сощурился. Пытался разглядеть, что-либо в угольной прокопченной черноте. Камины старые с широкими трубами в них и лесенку делали, чтобы чистить. На крышу выберетесь. а там... Он согнулся и залез в камин, который не разжигали уже несколько дней. Вид огня заставлял Ульны метаться по кровати. Что она видела? Неужто ад, который ждет убийц? Спасибо, конечно, но я не могу уйти один. Нет. Марта не для того рисковала, его вытаскивая, чтобы позволить натворить глупостей. Девочка спит, очень крепко спит, а когда проснется, то Освальд ее любит, не тронет. Мальчишка зубы стиснул. «Иди уже!» Марта опустилась на край кровати. «А то ведь Освальд не выпустит ни тебя, ни ее!» «Спасибо вам. И передайте ей, пожалуйста, что я вернусь. Обязательно вернусь. Передаст, если получится». Марта присела рядом с подругой и тихонько сжала ослабевшую вялую руку ее. Пальцы мелко подрагивали, а на запястье билась тугая темная жилка. Пастора определенно вызвать надобно. И пусть службу проведет, в храм ведь не выпустят. А молельня в доме имеется, некогда там красиво было. Особенно алтарное покрывало Марте нравилось. Тонкая работа, его верно починить пора и убраться. Кто в этом доме вспоминал о Боге? Никто. Собственные мысли увлекли, и Марта очнулась, лишь когда ее спросили, как она. «Не жаль», – ответила Марта, глядя в белые равнодушные глаза Освальда. «Но она не поправится».